У меня в последнее время с женой отношения очень нервные стали. Нервные. А тут еще друга встретил на свою голову. Он говорит, у меня жена вообще обнаглела. Каждый день у меня по 100 долларов клянчит. Я у него спрашиваю, а нахрена ей такие большие деньги? Он говорит, понятия не имею. Я ни разу еще не давал. И вот, мужики, я вам клянусь, мне меня жену свою что-то жалко стало. Решил, вот Ни с того, ни с сего. Завтра с утра прямо ей 100 баксов. Раз, вот, чтоб сюрприз получился. Сказано, сделано. Разбудил ее в 6 утра. И раз и 100 баксов. Ну, думаю, Любанечка обрадуется, расцелует меня. А она села в кровати, так нервно закурила, говорит, нормальные мужья по утрам своим женам баксы не дают. Я обалдел прямо. спрашиваю, кому по-твоему дают? Она говорит, любовницам. Я ей задаю нормальный вопрос. Любаня, а где я тебе найду любовницу к 6 утра? Она говорит, там-то все и дело, что ты что у... ты спутал меня с любовницей. Я говорю, как я тебя мог спутать, если ты здесь одна? Она говорит, с просонья спутал. Но я еще подумал, ни черта подобного. Не так я крепко сплю, чтобы так жестоко ошибиться. Она свое гнет. В общем, говорит, так. В этой постели с тобой должна была спать другая. Я и логичный вопрос задаю. Любаня, а ты бы где в это время спала? Она говорит, только не надо делать вид, что тебя волнует, где бы спала твоя жена. Это мое счастье, что я утром на этом месте оказалась. Не зря я его с вечера заняла. Я говорю, Любаня, послушай, у меня нет никакой другой женщины, кроме тебя. Она говорит, я не женщина, я жена. Я спрашиваю, что, по-твоему, со своей собственной женой спать нельзя? Она говорит, а мы с тобой не спим, мы с тобой ха, ночуем. Любанечка, говорю, дорогая, я тебе в жизни вообще ни разу не изменял. Она говорит, это все слова, а? ты докажи. Я спрашиваю, чем я тебя, ха, могу доказать? А вот чем изменял, тем и доказывай. Короче, говорит, мне с тобой все ясно. Утром ты принял меня за свою любовницу и с ней расплатился. Я говорю, ну деньги-то у тебя? Она говорит, ну вот, ты уже нервничаешь, что деньги не в те руки попали. Ладно, в следующий раз будешь умнее и осмотрительнее. Я говорю, клянусь, следующего раза не будет. Она говорит, конечно, не будет, потому что теперь у нас с тобой только с предоплатой. А я... Мужики, с тех пор зарекся жене по утрам подарки делать только ночью и х, бесплатно. Вот так, с праздником, а я очень нервный. Классика юмора.